Глава 13. Немного ранее. Особняк Орлова, Григорий Орлов стоял у окна и смотрел на хаотично движущихся по двору призраков. Девушки появились неожиданно. В первые мгновения охрана не поняла, что они нематериальны, и открыла огонь, чуть не поубивав друг друга. Еще несколько раз нервы вояк не выдерживали, и они пытались применить холодное и огнестрельное оружие. Но что логично, не добились никакого эффекта. Хотя кое-кто получил мелкие раны из-за рикошета. «Идиоты!» — пробормотал Орлов, раз за разом вызывая контакт от Джеймса Харнетта и постоянно попадая на автоответчик. Когда терпение кончилось, он набрал офис медиума, где его тупая секретарша прощебетала что-то о том, что Джеймс будет отсутствовать всю неделю из-за важных дел ассоциации, и бросила трубку. «Конечно, ассоциация!» Орлов поискал в контактах и нашел номер одного из руководителей Ассоциации медиумов. Его интересы никогда не пересекались с этой организацией, но благодаря губернатору острова хватало знакомств и там. На одном из приемов он случайно пересекся с одним из пяти членов Совета, элегантным и вертким, как уж итальянцем, улыбавшимся окружающим во все 32 белоснежных зуба так открыто, что сразу было понятно, с таким человеком можно договориться о чем угодно. Если предложить достойную оплату. «Винченцо Галлиани? Здравствуйте! Извините, что так поздно. Вас беспокоит Григорий Орлов. Мы с вами виделись на приеме у Нолана. Да, да, тот самый. После недолгих, но так необходимых расшаркиваний Григорий перешел к делу. У меня возникли проблемы по вашему профилю, и хотелось бы как можно быстрее пригласить лучших из возможных специалистов. За соответствующую плату, разумеется плюс моя благодарность и поддержка в будущем». Ответом ему была подозрительно долгая и тяжелая пауза. «Сожалею, мы ничем не можем вам помочь». «Что значит «не можете»?» ошарашенно переспросил Орлов. «Я бы мог сказать, что все наши специалисты сейчас заняты, но из уважения к вам отвечу честно. Сверху поступило четкое указание «никогда с вами не сотрудничать». «Сверху? Вы же один из пяти членов Совета. Выше вас нет никого». «Даже губернатор не имеет права вам приказывать». «Вообще-то в ассоциации есть люди и выше совета», — не согласился мужчина. «Мы управляем ассоциацией сейчас, но есть те, кто создал ее изначально. Они нечасто вмешиваются в нашу работу, но бывают вот такие особые случаи». «И как это связано со мной?» «Там совершенно четко указали, что ни один медиум ассоциации не должен оказывать вам помощь или консультации. Под страхом пожизненного исключения». Орлов вздохнул и очень медленно выдохнул, стараясь успокоиться. «И вы, конечно, не скажете, кто именно отдал такие указания?» «Само собой». «Но что мне теперь делать, если во дворе моего дома объявились десятки чертовых призраков?» В голосе итальянца появились плохо скрываемые нотки и хитства. «Переезжайте». Орлов еще некоторое время слушал гудки, не в силах поверить в услышанное. Ассоциация всегда стояла в стороне от политики и старалась не ссориться с правительством и значимыми жителями островов. Более того, у них всегда было правило. Медиумы обязаны предоставить свои услуги бесплатно в том случае, если помощь требуется органам правопорядка или первым лицам острова. По идее, к таким лицам до недавнего времени принадлежал и Орлов. Неужели Князев? Но его жена все еще в коме. Мне бы сообщили, если бы она очнулась. «Михайлов?» У него нет связи в ассоциации, а даже если бы и были, сейчас от него отвернулись практически все бывшие партнеры. Губернаторы явно не собираются меня сливать, иначе бы он не прислал своих личных телохранителей мне в помощь. Орлов силой ударил по столу кулаком, заставив деревянную поверхность дымиться от перегрева. Еще мгновение и вспыхнуло пламя. Орлов поспешно накрыл его ладонью и впитал в себя. На практически бесценная столешницы из ибенового дерева уже была испорчена». «К черту! зло выдохнул он. Раздался стук в дверь. «Господин Орлов!» «Входи!» — разрешил мужчина, узнав голос своего главы охраны. «Призраки не опасны и в дом попасть не могут», — доложил Грегори, войдя в кабинет и вытянувшись в струнку. «Большая часть из них просто ходит и бормочет какую-то чушь. Некоторые, кто поумнее, очень... вполне определенно обвиняют вашего сына в своем убийстве» и рассказывают о нем окружающим во всех подробностях. Несколько женщин из обслуживающего персонала уже пытались уехать, но мы их не выпустили с территории. Охранники тоже волнуются». «Мне плевать, кто там волнуется. Вам платят, чтобы не волновался я. Мне нужен кто-то, чтобы убрать этих тварей из моего особняка». «Джеймс Харнет, предположил Грегори. «Его нет в городе», — скривился Орлов. «Ассоциация тоже морозится». Нам нужен сторонний специалист. Либо медиум, не состоящий в ассоциации, либо церковники? Ты идиот? Думаешь, у церковников не вызовут вопросов десятки призраков, убитых девушек в моем дворе?» Грегори устало вздохнул. В последнее время общаться с нанимателем становилось все сложнее и сложнее. Он мог вспылить практически по любому поводу. Чудо еще, что до сих пор не дошло до рукоприкладства. Все-таки Орлов и сам был сильным мастером, владеющим стихией огня что частично объясняло вспыльчивый характер. «Я просто предложил, мы потому и работали с Харнетом, что за деньги он с легкостью пренебрегал правилами ассоциации и не задавал лишних вопросов. Значит, будем ждать его возвращения». Орлов сжал и разжал кулаки от бессилия. «А эти, чертовы призраки, все это время будут шляться по моему двору?» Словно в над ним, за окном появилась девушка в порванном голубом платье, с лицом и принялась биться головой о стекло. Разумеется, опасаться ему было нечего, дом надежно защищали сертифицированные руны, но зрелище все же было не слишком приятным, особенно если знать, что все это с девушками сотворил его собственный сын. Но Орлов старательно закрывал глаза на увлечение Гриши, в том числе потому, что сам был виноват в его травме. Поэтому он лишь хранил девушек во дворе и втайне надеялся, что со временем работа с психологами пойдет сыну на пользу. И он все-таки придет в себя. «Может, тогда стоит временно переехать в гостиницу?» — осторожно предложил Грегори. «Никуда я не стану переезжать из своего дома!» — рякнул Орлов. «Мне плевать как! Даю тебе время до завтрашнего вечера, чтобы решить эту проблему. Найди в городе медиума, ведьму, да хоть бабку-повитуху, лишь бы убрала этих тварей отсюда!» Вновь силы стукнув по столу, Орлов почувствовал, как весь дом сотрясся, словно от легкого землетрясения. Мгновение потребовалось, чтобы понять, что это не может быть результатом его удара. И тут же заработала рация Грегори. «Командир, к воротам подъехало несколько военных машин, и одна из них произвела выстрел по защитному полю. Разрешите активировать протокол Страж?» «Стой!» — тут же вмешался Орлов. «Это явно был предупредительный выстрел. Думаю, с нами хотят поговорить». «Пригласи телохранителей, откомандированных нам Ноланом, и я сам пойду посмотрю, кто к нам пожаловал». Но прежде чем Грегори успел выполнить приказ, в кабинет зашли четверо мужчин в строгих костюмах. Те самые телохранители, предоставленные губернатором. «Господин Орлов, в дом проникли посторонние». Все четверо обладали рангами специалистов, и каждый из них стоил в бою больше, чем вся охрана особняка вместе взятая, включая и самого Орлова. Григорий сам точно не знал, какими навыками они обладают. Но вполне логично среди них оказался кто-то вроде сенсора. «Где?» — раздраженно спросил он. «Сколько человек?» «Человек один», — будто прислушиваясь к чему-то, сказал один из четверки, самый высокий и худощавый. «И еще два... нет, три каких-то странных существа в левом крыле здания». «Крыло, где живет... жил Гриша», — понял Орлов. Неужели кто-то добрался до его чертовой коллекции? Надо было все это выкинуть к чертям собачьим, да руки дойти не успели. «Тогда двое пусть пойдут туда и разберутся с незваными гостями. Существ убить, человека по возможности взять живым, а остальные пойдут со мной, чтобы встретить гостей». Он повернулся к Грегори. «Убедись, что вся охрана заняла боевые посты, и чтобы никакой стрельбы по призракам, идиоты!» Маэли очень медленно протянула руки к сосуду. Ладони прошли сквозь стекло и коснулись мертвого лица. Она, будто слепой, ощупывала безжизненно бледную кожу, стараясь ощутить каждый изгиб и каждую морщинку. "Я помню", прошелестела она, и меня накрыла шквалом её эмоций и фрагментов воспоминаний. Круговерть образов, словно полуторачасовой фильм, попытались уложить в 30 кадров, показанных за полсекунды. Там было и детство девочки, и подростковый возраст, и взрослая жизнь с женитьбой и рождением ребенка, Но большая часть показанного относилась именно к моменту ее смерти. «Что с тобой?» — тут же бросилась ко мне Джен. Из глаз полились слезы, и я даже не мог понять, мои они или мои ли. Она будто заново переживала свое падение с домика на дереве и смерть, и часть ее эмоций и ощущений передавались мне. В какое-то мгновение я ощутил, как меня бьют тяжелым камнем по лицу, а я даже не могу пошевелиться. Ужасное ощущение. А следом появились другие воспоминания, будто уже взрослый орлов ведет острым ножом по краю моего лица, погружая его все глубже и глубже. Я хотел закричать, но кто-то заткнул мне рот. И в следующий момент вдруг все прошло. С трудом разлепив глаза, я почувствовал во рту вкус крови и увидел искривленное от боли лицо Джен похоже чтобы не дать мне закричать она не придумала ничего лучше кроме как дать закусить зубами свою руку успокоился прошипела она осторожно вытаскивая руку из моих зубов ага виновато кивнул я извини накрыла ваши медиумовские штучки предположила она именно ответил я осторожно проведя рукой по лицу в том месте где мгновение назад ощущал лезвие ножа это очень страшное место джен достала из кармана что то вроде бинта и обернула им кровоточащее предплечье чтобы понять это не нужно быть медиумом если бы этот псих уже не был мертв я бы предложила медленно разделить его на кусочки так же как он своих жертв и с удовольствием сделала бы это лично тонкие черты лица моей телохранительницы заострились еще сильнее и в этот момент она стала похожа на какую то хищную птицу майли обратился я к застывшему призраку ты в порядке Спросил и сам понял глупость своего вопроса. «Как она может быть в порядке?» Девушка обернулась, и я с удивлением увидел, что теперь огромную рану на ее лице сменило женское лицо. То самое, что продолжало плавать в сосуде перед нами. «Это лицо очень похоже на моё», — медленно проговорила вслух Мэйли. «Но оно не моё». При этом лицо девушки оставалось совершенно мертвой маской. Губы не шевелились но голос звучал громко и отчетливо. Мне было несколько непривычно слышать ее вот так, не в голове, но зато теперь наш диалог слышала и Джен. «Как это возможно?» — озадаченно спросил я. «Я тоже видел твои воспоминания, но это лицо явно принадлежало другой девушке». «Не знаю». Мэйли вновь повернулась к сосуду и уставилась на лицо, перестав реагировать на мои попытки с ней поговорить. «Дадим ей пару минут», — решил я. Джен достала из кармана что-то вроде бинта и обернула им кровоточащие предплечье Мы с телохранительницей продолжили осмотр комнаты. Помимо экспонатов, на столах обнаружились различные медицинские инструменты. И даже какая-то оккультная литература. «А ведь он не просто так собирал все это здесь», — заметила Джен, порывшись в бумагах на одном из столов. «Похоже, парень искал способ воскресить кого-то». «С чего ты взяла?» Первая же распечатанная статья так и называется «Воскрешение в вудуизме, правда или вымысел». Звучит как заголовок из желтой прессы. Каким же надо быть психом, чтобы воспринимать это как реальную инструкцию к действию? И кого он пытался воскресить? «Может, мать?» — предположил я. Вроде бы она ушла, когда Орлов был еще маленьким. Или погибла. Не знаю, кого бы он еще мог хотеть воскресить. Но даже так, зачем собирать разные части тела? конечно, я не специалист по воскрешениям, но звучит как-то сомнительно. Хочешь кого-то воскресить? Найди подходящее тело и пытайся засунуть в него душу, как погонщик трупов, а не собирай человека, как пазл. Хотя, что я знаю о мыслях таких сумасшедших уродов, каким был Орлов-младший? Согласна, что-то не сходится, — согласилась Джен, проходя между столами и с нездоровым вниманием осматривая экспонаты. Тут значительно больше частей, чем нужно для одного тела, если, конечно, его мамаша не была пятиглазой, к примеру. И тут все здание затряслось от сильного удара, будто случился не слабый такой толчок землетрясения. Стеклянные сосуды задребезжали на стальных столах, но, к счастью, устояли на месте. Еще нам не хватало ходить по частям человеческих тел. «Судя по звуку, это было попадание ракеты», прислушиваясь к чему-то, сказала Джен. «Возможно, Стингер или Старстрайк». Лично я не услышал вообще ничего. Но женщине с умением предсказывать опасности было явно виднее. Точнее, слышнее, конечно же. «Я начинаю вспоминать», — вдруг раздался голос Моили. «Я слышала, как Григорий приходил к домику на дереве и говорил со мной. Просил прощения за то, что убил. Я находилась где-то далеко, но иногда слышала его голос. Очевидно, что незахороненное по всем правилам тело держало ее как якорь в нашем мире. Но даже временно застрявшие здесь призраки постепенно уходят». По рыбной теории Макарова она могла быть значительно глубже, чем обычные призраки, постепенно уплывая в небытие, но все еще слыша слова психа, обращенные к ней. А потом случилось какое-то событие, заставившее ее вернуться. «И он обещал возродить меня к жизни». Бледная и совершенно мертвое личико Мэйли пыталась открывать рот в такт словам, но выглядело это так, словно мы смотрели фильм с отстающей звуковой дорожкой слова и движение губ никак не совпадали она будто привыкала к новому лицу в один из дней он пришел и сказал что наконец заполучил лицо и теперь осталось совсем немного он ждал много лет прежде чем девочка достигнет моего возраста лицо призрака исказилось в жуткой гримассе, и из глаз потекли кровавые слезы она бил мою дочь джен прикрыл рот рукой господи Белое полуистлевшее платье Мэли начало пропитываться кровью, текущей ручаями из глаз. Пальцы на руках удлинились, а лицо исказилось в маске горечи и ненависти. Когда он рассказал мне об этом, я нашла в себе силу, чтобы вернуться в этот мир, найти и убить его. Моя ладонь начала жечь так сильно, словно я сунул ее в кипяток, а Мэйли продолжала меняться. Похоже, девушка превращалась в полтергейста, причем частично за мой счет. Стой! — воскликнул я и попытался остановить поток душевной энергии, устремившейся в печать. «Убью!» — яростно закричала Мэй Ли. «Убью!» Стеклянные сосуды вокруг нас начали лопаться, разбрызгивая вонючую жидкость, и на пол посыпались сувениры Орлова-младшего. Джен схватила меня за руку и потащила к двери. «Надо валить!» Она-то не знала, что бежать было бесполезно, ведь если так будет продолжаться, Мэй Ли вытянет из меня всю душу на любом расстоянии. Тем более, что контракт все еще привязывает ее ко мне. Далеко я не убегу». Выскочив в спальню, мы чуть ли не нос к носу столкнулись с двумя мужчинами в черных костюмах. Пожалуй, с такими каменными лицами место им было в фильме «Матрица». Но здесь этого фильма точно не существовало. Я проверял. Мгновение, и Джен толкнула меня в сторону, выхватила пистолет и открыла огонь. Пули не возымели никакого эффекта. Первый противник, более худощавый, с заячьей губой, каким-то невероятным образом уклонился от них, а второй и вовсе не заметил. Только легкая дымка на мгновение возникла вокруг его фигуры, и пули просто упали на пол. «Кто из них?» — спросил заячий губа у второго, совершенно игнорируя нападение Джен. «Он!» — указал на меня второй. А сам уставился в сторону только что покинуты нами комнаты. Оттуда все еще доносился грохот и звон разбитого стекла. А я ощущал идущие от моей ли волны ненависти и продолжал терять душевную энергию. Джен выхватила ножи и метнула в голову тому, кто увернулся от пуль. Странная логика. Разумеется, худой поймал нож и тут же метнул обратно в Джен, попав в плечо. Подозреваю, что целился он в голову, но моя телохранительница все таки успела увернуться, благодаря предвидению или просто хорошей реакции. Но за происходящим вокруг я наблюдал лишь отстраненно. Сейчас меня больше волновала уходящая капля за каплей душевная энергия. И ведь, как я не пытался остановить этот поток, не получалось абсолютно ничего. «В той комнате есть еще кто-то», — сказал второй, напряженно глядя на приоткрытую дверь, за которой мы оставили Мэйли. Он вытянул руку перед собой, и Джен подняла в воздух и швырнула в стену. «Очень опасный!» Заячий губа подхватил меня с пола, двинул под дых, мгновенно выбив весь воздух из легких, и закинул на плечо. «Этого заберем Карлову, сказал он напарнику. «От остальных избавься». Все происходящее уложилось в такой короткий промежуток времени, что я даже не успел придумать, каким образом оказать хоть какое-то сопротивление. А потом из соседней комнаты выплыла Мэйли. Похоже, преобразование завершилось, и теперь все ее тело и одежда были покрыты густой кровью, а пальцы превратились в длиннющие оляповатые ветки длиной в добрых полметра. Лицо же оставалось точно таким же, как было, бледным и застывшим, словно белое пятно на темно-алой картине остального тела. «Защита!» — тут же скомандовал напарнику Заячи Губа. Между нами и Моили в воздухе образовалось полупрозрачное поле, подозрительно напоминающее то, что окружало домик Макарова. Я все еще висел на плече мужчины и мог видеть лишь часть происходящего, но меня сейчас это не особенно интересовало. Душевная энергия продолжала утекать, словно вода из дырявого корыта, и все мои попытки остановить этот процесс терпели позорные фиаско. Тем более, что в этот момент я пытался вспомнить, как дышать, и тонул в эмоциях, транслируемых девушкой. Майли была зла, очень зла. А самое ужасное, что направить эту злость было решительно некуда, ведь убийца ее дочери был уже мертв. Этот призрак сильнее тех, что во дворе, — недовольно сказал Заяча Губа. — Не проблема, — спокойно ответил его напарник. — Я с ним справлюсь. Мэй Ли яростно завизжала и взмахнула руками с длиннющими пальцами. Защитное поле лопнуло, словно его и не было, а мужчину мгновенно проткнули десятки острых ветвей пальцев. Еще один взмах, и его тело буквально разорвало на части, разбрызгав кровь и ошметки плоти по всей комнате. — Не справился, — тихо прокомментировала Джен, осторожно отползая в сторону и невозмутимо стирая с лица красные пятна. Кто бы мог подумать, что всегда серьезная женщина способна на юмор в такой опасной ситуации? Заячья губа со мной на плече, молча бросился прочь из комнаты, но далеко не убежал. В коридоре на полу обнаружился мертвый мужчина в камуфляжной форме с лицом только что выкопанной древней египетской мумии. Рядом валялся экраном вверх мобильный телефон, из которого уже наполовину вылезла бледная черноволосая девочка. Выглядела она при этом словно мультяшка, ведь размер экранчика был до смешного небольшим, но от чего то улыбаться совершенно не хотелось. Похоже, заячья губа быстро расставил приоритеты и предпочел спастись сам, чем пытаться схватить меня. Поэтому он просто швырнул мою тушку прямо в садаку, а сам ретировался, выбив с собой дверь другой комнаты. Я попытался вскочить на ноги и броситься следом за заячьей губой, но волосы мистического существа в одно мгновение оплели мои ноги и потащили по полу. «Вкусный!» прошипела она. И тут же раздался виск, и волосы Садаку были обрезаны пальцами-ветками Мэйли. Убью! завизжал новоявленный полтергейст и бросился на мистическое существо. Я поспешно откатился в сторону, не желая мешать очень содержательному диалогу двух сущностей. «Похоже, сейчас они будут решать, кто же сожрет меня первым».